Меры безопасности в Нюрнберге. Нервозность была обычным состоянием всех людей, работавших в Нюрнберге в послевоенные месяцы. Кстати, участники процесса и в 1946 году продолжали думать, что в руинах города могут находиться вражеские снайперы. Поэтому без необходимости не покидали городские здания, которые контролировались американцами. Судьи и ведущие адвокаты были обязаны передвигаться с вооруженной охраной. Часовые спрашивали у посетителей пропуск на каждом этаже здания суда. Котельщик в доме британского судьи Джеффри Лоуренса оказался бывшим эсэсовцем, и американские власти арестовали его вместе с женой и дочерью, но их вскоре освободили. Слежка была всеобщей. НКВД следило за советскими делегатами. Управление стратегических служб США, ОСС, следила за НКВД, а отдел контрразведки НКВД — за ОСС. В середине декабря 1945 года генерал Лерой хью отвечавший за безопасность, провел проверку персонала зала суда, и два сотрудника были уволены из-за выявленного нацистского прошлого. В том же месяце произошло ужесточение мер безопасности в связи с подозрением в саботаже судебного автотранспорта. 4 февраля 1946 года на крышах Дворца юстиции и тюрьмы появилось несколько дополнительных пулеметов, а охранникам было приказано всегда носить с собой стрелковое оружие. Эти меры стали реакцией на слухи о том, что эсэсовцы из ближайших лагерей для интернированных собирались устроить массовый побег и напасть на город, Альтернативный слух предполагал, что группа антифашистов планировала нападение с целью убийства подсудимых. 11 мая 1946 года во Дворце юстиции были вновь усилены меры безопасности, поскольку накануне ночью неизвестный стрелок, укрывшийся в развалинах жилых домов, убил двух американских солдат, проезжавших мимо на джипе в сопровождении трех женщин. Новости о стрельбе вызвали панику. и спровоцировали охоту на немецкого убийцу. Однако позднее выяснилось, что ответственным за стрельбу был американский солдат. Чтобы было понятнее, бомбардировки превратили Нюрнберг в развалины. Но Дворец юстиции пережил войну почти без ущерба. В пользу этого гигантского здания говорила его вместимость. Там смогли устроиться около тысячи человек штата Международного военного трибунала. кроме того Как уже упоминалось, дворец был соединен подземным ходом с тюрьмой, куда поместили обвиняемых. В целях безопасности советская делегация обнесла свою резиденцию на улице Айхендорф-Штрассе колючей проволокой. Сделано это было потому, что Вышинский хотел устроить очень красивое появление, чтобы советские представители прибыли ровно в день начала работы процесса. Но из-за непогоды они не сумели вылететь из Праги в Нюрнберг вовремя. Пришлось возвращаться и ехать на машинах. В результате советская делегация прибыла с опозданием. А в Нюрнберге было неспокойно. В городе постреливали. Да и прочих инцидентов, порой просто нелепых, происходило немало. Например, однажды зимой Руденко доложили, что американские солдаты прямо возле советской резиденции греются у костра, разжигая пламя документами, предназначенными для трибунала. Невероятно! Роман Андреевич, конечно, возмутился, и поставил в известность Роберта Джексона. По этому поводу был составлен акт, в котором говорилось, что часовые американской военной стражи, охранявшие дом номер 33 по Айхендорфштрассе, сидели около железной печки и грелись, бросая в огонь бумаги из пачки документов Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР в районах города Сталинграда. Эта пачка документов, как было установлено проверкой, была взята американцами из общего количества документов, находившихся на грузовой автомашине Студебеккер, принадлежавшей советской делегации. которая находилась во дворе указанного выше дома. Роберт Джексон был в шоке и ожидал страшного скандала, но Руденко посмотрел документы, увидел, что они малозначительные и не стал поднимать лишний шум. И Джексон оценил это. С тех пор он с удовольствием приходил в гости к Роману Андреевичу, и они подолгу что-то обсуждали. Кстати сказать, сам Руденко в Нюрнберге постоянно ходил в сопровождении телохранителей. Оба его охранника были из армейской разведки. Они прошли всю войну, бывали в очень непростых ситуациях, ходили в тыл противника, брали языков. Они были отличными стрелками, ловко орудовали ножом, отличались смелостью, смекалкой и спокойным характером. И они умудрялись так ловко прятать оружие, что даже в те зоны и помещения здания суда в Нюрнберге, куда с оружием в принципе не пускали, Они пистолеты свои как-то скрытно проносили. Позднее Руденко вспоминал, кто-то один из них был со мной практически неотступно. У меня с ними были хорошие отношения. Они вели себя очень грамотно, были не очень приметны, не выпячивали себя. Им можно было поручить любую задачу, и они реагировали моментально, не задавая лишних вопросов. Я, как правило, вел себя с ними так, будто мы просто соседи по дому или какие-то знакомые. Например, предлагал составить мне компанию по прогулке. Или пройтись до здания суда, или проехаться в американский или английский сектор. Они подхватывали эту манеру, хотя было ясно, что они должны меня сопровождать практически везде. Что же касается американских офицеров и юристов, то они базировались в местном гранд-отеле. Журналистов же разместили в городке Штайн, неподалеку. По сути, Гранд-Отель стал центром светской жизни города. Он был ключевой точкой для всего судебного сообщества, сформировавшегося в Нюрнберге за месяцы процесса. Это была гостиница на 270 номеров, и она стала центром заключения сделок и ведения интриг, являющихся важной частью любого судебного процесса. Целый ряд ключевых вопросов был решен именно в Гранд-Отеле в ходе неформальных переговоров. Кабары в отеле было основным развлечением в городе. Там регулярно выступали певцы, танцоры, акробаты и жонглеры. Юрист Боб Купер потом говорил, что Гранд-Отель был противоядием от монотонности и депрессивности города. Однако многих участников процесса не вполне устраивало соседство городской разрухи и веселого досуга. И если американский судья Фрэнсис Бидл вспоминал потом о великолепии колониальной жизни, напоминавшей ему произведения Киплинга, то француз Робер Фалько видел во всем этом нечто тревожное. И, конечно же, в Гранд-Отеле происходили инциденты, которые по сей день остаются загадкой. Например, в декабре 1945 года около гостиницы, практически в самом центре Нюрнберга, Был убит шофер руководителя группы советских контрразведчиков Лихачева, ефрейтор Иван Бубин. Это странное преступление не раскрыто до сих пор. Вечером, 8 декабря 1945 года, в Гранд-отеле, как всегда, собралась публика из разных стран. Незадолго до полуночи, примерно в 11 часов, отдых посетителей ресторана прервало чрезвычайное происшествие. Около отеля стояла машина, в которой шофер ждал своего начальника. К этой машине подошел какой-то человек в форме рядового американской армии. Рывком распахнул переднюю правую дверь и в упор выстрелил в шофера. Смертельно раненый Иван Бубин успел сказать «В меня стрелял американец». Начальник, полковник Лихачев, в тот момент ужинал в гранд-отеле. И тут же возникла версия, что убить хотели именно его, а не простого шофера, который ждал начальника в машине и в ресторан не заходил. Есть и другое описание. Якобы смертельно раненый Иван Бубин вошел во вращающуюся дверь отеля и там рухнул на пол, выкрикнув, а еще союзники. Звягинцев в своей книге «Нюрнберг. Главный процесс человечества» пишет. Поползли слухи о попытке покушения на Руденко.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 Лично я считаю, что жертвой нападавшего должен был стать Лихачев, поскольку он наверняка думал, что Лихачев, как всегда, сидит на своем обычном месте. Михаил Тимофеевич Лихачев с 1932 года работал в системе НКВД СССР. По свидетельству Шейнина, одного из заместителей Руденко на процессе, Лихачев с первых дней пребывания в Нюрнберге показал себя заносчивым человеком.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 и, занимаясь делом еврейского антифашистского комитета, выместил зло на Шейнине, выбив на него, как считал сам Шейнин, компрометирующие показания, после чего тот был арестован. Правда, и сам Лихачев вскоре превратился из охотника в дичь. В декабре 1954 года он вместе с Абакумовым и другими руководителями МГБ СССР был осужден и расстрелян за фабрикацию дел с применением пыток. В описанном выше инциденте несложно найти множество противоречий. Все-таки, был ли Лихачев в машине в тот вечер? Офицеры Соловов и Гришаев вышли из автомобиля непосредственного отеля или не доезжая до него? Зачем советским офицерам было гулять в вечернее время по разрушенному городу? Иван Бубин умер на месте или успел зайти в гостиницу? И, наконец, зачем американцу? Было ни за что, ни про что убивать простого русского шофера. Подоплека этой детективной истории станет чуть яснее, если знать, что в Нюрнберге имело место соперничество двух советских правоохранительных ведомств. Следствием, в том числе предварительным допросом подсудимых трибунала, занималась прокурорская группа во главе с Александровым, подчинявшаяся главному обвинителю от СССР Руденко. А вот оперативные вопросы решала специальная следственная бригада главного управления контрразведки СМЕРШ, которой руководил Лихачев. Между ними были трения. Как пишет Звягинцев, некоторые работники группы питали подозрения друг другу, обменивались упреками, а иногда дело заходило еще дальше. В Нюрнберг была направлена большая группа работников госбезопасности и СМЕРШа. Среди них полковник Лихачев, капитан кришаев руководившие впоследствии бригадой по делу Еврейского антифашистского комитета, Соловов и другие. Они следили за каждым шагом советских представителей, внося нервозность в их работу. Наталья Сергеевна Лебедева, российский историк. В частности, еще до начала процесса контрразведчики сообщили в Москву, что в ответах обвиняемых при допросах часто слышатся антисоветские выпады, а товарищ Александров слабо парирует их, Тому пришлось письменно оправдываться перед прокурором СССР горшениным мол, никаких выпадов со стороны обвиняемых ни против Советского Союза, ни против него лично не было. И надо пресечь различного рода кривотолки, так как все это создает нервозную обстановку и мешает дальнейшей работе. И тут буквально напрашивается несколько версий. Ну, Во-первых, кто-то мог иметь все основания, чтобы запугать контрразведчиков, одновременно устранив их руководителя. деятельность которого вызывала раздражение у многих советских работников в Нюрнберге. Во-вторых, попытка покушения на Лихачева могла иметь под собой личные мотивы. В-третьих, не исключено, что убийство могли совершить немецкие диверсанты, чтобы спровоцировать конфликт между американцами и русскими. Может быть, Иван Бубин действительно был случайно застрелен нетрезвым американским солдатом, желавшим прокатиться на красивом автомобиле по городу. В любом случае, вопрос о том, кто стрелял в Ивана Бубина и зачем, так и остался невыясненным.